Глава тринадцатая Проводник походил скорее на европейца, чем на азиата. Возможно, наемник, не клановый. Но если это и означает что-то, я решительно не разбираюсь в их этикете и языке намеков. Озеро, роща, дворец. Довольно красиво, но я, признаться, слишком нервничал, чтобы изучать красоты пейзажа. Чувство опасности разыгралось. Прямой угрозы не ощущалось, но было напряжно. Я старался следовать рекомендациям принца, и пока что вроде бы все шло неплохо. Сперва меня провели в гостевую комнату и предложили чай и закуски. Я изучил предложенное и, поблагодарив, попробовал понемногу чая, фруктов и конфет. Видимо, присутствие русских конфет тоже было своеобразным знаком вежливости или даже уважения. И зачем вообще все так усложнять? Эта мысль продолжала оставаться доминирующей на протяжении следующих двух часов. Сразу устраивать важную встречу им не пристало, видите ли, но и для того, чтобы просто держать в ожидании, мой статус спасителя принца не подходил, поэтому мне дали послушать игру на музыкальных инструментах и провели по галерее картин и статуй, читая плохо замаскированные под исторические выдержки расхваливания древности и значимости клана «Камыша». Я старательно делал вид, что это мне интереснее, чем есть на самом деле. В конечном итоге меня все же отвели в некое подобие тронного зала. У дальнего конца длинной комнаты, окруженной охраной, с неплохими статами, между прочим, сидел люхань, прикрываясь веером. Помимо охраны тут присутствовали трое сановников, советник и патриарх. Ну, это было написано в их титулах. Патриарх старый дед с приличным запасом маны – хотя и поменьше, чем у щуки, так зарос седой бородой и усами, что напомнил мне колдуна псоглавцев. Он сидел на подушках рядом с невысоким троном принца и курил кальян. Остальные кланеры представляли собой разношерстную компанию, разных возрастов, телосложений и даже в одежде разных цветов. Именно они и вели церемонию. Шишки клана просто молча наблюдали за происходящим. «Впрочем, я и сам молчал и только кивал время от времени». Нудные и бессмысленные церемонии. Лучше бы всю эту энергию на что-то полезное направили. На ту же охрану наследника, к примеру. Наконец-то! В помещении внесли резные лакированные ларцы. Поэтому достойному магу даровано право самому выбрать одно из этих сокровищ. Шкатулки разместили на трех отдельных столиках. Советник откинул крышку первой шкатулки, зеленой, с изображением яблони. Внутри находилась стеклянная бутыль с салатового цвета светящейся жидкостью. «Сие есть нектар супао, известный на Западе как эликсир молодости», — сообщил советник. «Возможно, сейчас он не слишком притягателен для достойного мага, но внутри этой шкатулки он может храниться десятилетиями. Содержимое этой бутыли способно продлить жизнь навек». Изучение подтверждало его слова. Прямого подвоха с эликсиром не было. Я кивнул, указывая, что понял, и советник перешел ко второй шкатулке. Алый с изображением феникса. Под крышкой на черном бархате лежал металлический диск с отверстиями сверху и снизу, покрытый мешаниной разноцветных линий. В центре находился какой-то драгоценный камень. «Сие есть амулет феникса, тайное сокровище клана», сообщил советник. «Его сила способна единожды возвратить жизнь своему обладателю и исцелить его раны». «Опаньки! Та самая магия, что воскресила Гандзимона, видимо», – подумал я. «Изучение сообщило, что передо мной Амулет Воскрешения собственным именем Амулет Феникса». Описание снова подтверждало слова китайца, и вдобавок за какие-то 270 единиц эссенции он открывал способность самовоскрешения. Однако тайное сокровище клана я попросту не успею им воспользоваться, скорее всего». Я печально взглянул на амулет и кивнул. Кланер подошел к третьей шкатулке, синей с изображенной на крышке девушкой, играющей на каком-то музыкальном инструменте. Внутри лежал кусок какого-то, видимо, ценного камня, вроде малахита или яшмы, изрезанный странными иероглифами. На китайскую письменность не похоже. «Сие есть контрактный камень дивы Асии», произнес советник. «Явись, Асия!» «Упс. Надеюсь, я выглядел не слишком по-идиотски. Рядом с китайцем возникла невысокая, длинноволосая девушка в тонкой шелковой одежде, подчеркивающей достоинство фигуры. Блин. Я мог бы попытаться ее описать, но лучше просто прямо выразить то, что я чувствовал, взглянув на нее. Адски эротическая и соблазнительная красавица. Эм. Даже если мне удалось как-то удержать выражение лица, штаны меня все равно выдали». Однако я в очень сложной позиции, и речь даже не о э, физиологической реакции, которую я поспешно попытался прикрыть. Что выбрать? Это же жуть как сложно, особенно с учетом того, что рациональность пасует перед желаниями, конкретно одним желанием. Не, ну а что, я здоровый молодой парень. Раса – дух, дива. Класс – куртизанка. Соцстатус – контрактный дух. Титул – многоопытная. Подсказка по титулу сообщала, что она обладает опытом во множестве навыков и умений. Эх, я тяжело вздохнул. Ни за что не поверю, что в клане нет никого, кто не хочет оставить ее себе. За женщин войны начинали, блин. Хотя, конечно, она может быть и яблоком раздора, от которого хотят избавиться. На секунду у меня даже возникло желание забить на здравый смысл и взять, несмотря ни на какие возможные проблемы, оно того стоит. Я закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Похоже, что не выбери, все равно буду сожалеть. И боюсь, если сейчас открою глаза, то забью на это и выберу камень. Успокоиться, собраться. Хотя бы частично. Нужно было прокачать навык самоконтроль. Но кто же знал? В любом случае, ни один вариант не выглядит безопасным. Я понятия не имею, насколько эти предметы ценны для клана, а из ситуации нужно выбираться. Вообще-то у меня была одна задумка, но против нее играет не только моя неуверенность, но и нежелание, вернее, желание. Не хотел бы я оказаться на моем месте, будь я кем-то другим. Как же тяжко бороться с собой. «Благодарю почтенных хозяев за столь щедрое предложение», — произнес я. «Однако я не уверен, что достоин принять что-то из этих сокровищ. Хочу попросить сохранить их до той поры, когда сочту возможным сделать выбор». «Возможно ли это?» Китайцы переглянулись. «Это подход, заслуживающий уважения», — отозвался советник. «Однако же мы не можем отправить героя домой без награды». Я кивнул. В таком случае взгляните на это. Я достал из инвентаря подготовленный заранее мешочек, положил его на один из столиков. Я владею небольшой фирмой, занимающейся поставками материалов, и в моем распоряжении есть некоторые довольно необычные материалы. Для меня будет наградой и честью заключить торговую связь с достойнейшим кланом Камыша. Один из стражников взял мешочек и изучил его содержимое. Внутри были кусок дерева изнанки и кое-что из недавнего дропа, включая птичье перо и горсть песка. Осмотрев предметы и поводив над ними какими-то амулетами, стражник передал их молодому сановнику. Тот тоже изучил и передал следующему. Так по цепочке мои образцы добрались до патриарха. Оторвавшись от кальяна, старик тщательно изучил каждый предмет. Хоть песок не стал по песчинке перебирать, И вроде бы даже обнюхал, снова напомнив псоглавцев. «Хм, кто их знает, может и есть в предках?» В конечном итоге он кивнул и вернулся к курению. «Клан камыша милостиво принимает просьбу», — сообщил советник. «Уф, вышел из ситуации целым и вроде бы даже в плюсе, однако отделаться от чувства сожаления и тоски по упущенной возможности не получалось». Вернувшись домой, я первым делом созвонился с управляющим и порекомендовал расширять производство и готовиться начинать работу с новыми покупателями. Заодно скинул ему список того, что интересовало китайцев из обычных материалов. Самому мне тоже придется пособирать. Самое приятное, что они согласились не только покупать сырье, но и продавать готовые изделия, амулеты и эликсиры. Пока для личного пользования, но там, глядишь, и продавать смогу. Посмотрим. Не стоит забегать слишком далеко. Я старался отвлечься планированием и прочими делами, включая охоту на наизнанки, но упущенная возможность не шла из головы. Я даже стал всерьез подумывать о том, чтобы снять проститутку. да С другой стороны, бледное подобие китайской дивы все равно не катит. Хм, а что она вообще такое? Вернее, даже откуда она у них? И что важнее, нельзя ли самому обзавестись? Благодарение координатору. Серьезно, нужно будет его как-то отблагодарить. Он выдал довольно много полезной информации по интересующему меня вопросу. Прежде всего, дивы. Это оказывается редкая, но не уникальная разновидность духов, известная в сказках всего мира. «Волшебная жена». Обычно является формой исполнения желания или даром герою от более сильных духов. Можно даже просто купить. «Отлично!» Буду знать, к чему стремиться. По сути, скорее всего, я уже сейчас могу попробовать найти подходящего духа. И это подводит ко второй части интересной информации. Контрактная магия. Рабство в магических кругах не распространено. Бывают, конечно, всякие извращенцы, как и среди немагов, но широкого распространения нет ввиду отсутствия эффективных методов контроля, тем более, что способности одаренных бывают весьма разнообразны. Вернее, они есть, но стоят слишком дорого, а когда ошейник стоит дороже раба, какой смысл? Однако и нельзя сказать, что его совсем нет. Хотя полноценное рабство очень редко, существует нечто другое – магические контракты. Родоначальниками этой разновидности магии, как и контрактов с иными мирами, являются, опять же, призыватели, и по большей части контракты применяются к духам, обговаривая и закрепляя права и обязанности сторон. Однако, в отличие от обычных, не магических договоров, контракты являются вполне функциональными магическими артефактами, по сути, некоторые магические предметы и основаны на силе контрактов. Вроде как самые умелые специалисты этого направления могут заключать контракты и без материального якоря, причем в отличие от немагических договоров, такие контракты являются самыми крепкими, поскольку не обнуляются с уничтожением якоря. В любом случае, контракты можно использовать и между людьми. Контрактные маги пользуются заметным спросом, и в продаже даже есть амулеты и амулетные бланки для самостоятельного заключения контрактов. Правда, их сила ограничена, особенно при попытке навязать неравные условия. Само свойство этой магии делает ее в таком случае неустойчивой. Очень-очень интересно. И, просмотрев доску объявлений, я заказал парочку контрактных амулетов. Большинство таких заказов доставляется обычной курьерской службой, без помощи магии, так что мгновенной доставки ожидать не приходится. Но мне и не к спеху, просто на всякий случай покупаю. Когда-нибудь непременно пригодится, но вряд ли в ближайшие дни. Что же до будущего? Есть очень неплохой шанс, что в дальнейшем я смогу забирать покупки на месте. Главное – прокачать автокарту. Очень сильно подозреваю, что на более высоком ранге с ней можно будет прокладывать маршруты через изнанку. Собственно, на третьем ранге подсказка уже обещала открыть связь секторов изнанки и нормального мира. Плюс должны автоматически отмечаться важные объекты – те же маяки – и увеличится радиус обзора, на котором вокруг меня составляется карта. И детализация еще. Тоже, к слову, способность как минимум двойного назначения. На карту заносится не только то, что я вижу, но вообще все вокруг на фиксированном расстоянии, так что при увеличении детализации будет видна, к примеру, внутренняя планировка зданий сквозь стены, возможно, пригодится когда-нибудь. Управляющему я, помимо сообщения о новых торговых связях, выдал денег на расширение производства, мебели в основном, и предупредил, что лучше не воровать. Никаких угроз, просто он знает, что я маг, но не знает моих способностей. Зато знает, что я причастен к нейтрализации прежнего хозяина предприятия. Да и скорость налаживания контакта с китайцами, в общем-то, тоже неплохая рекомендация. Репутацию себе создаю, однако. Однако, гринд, прокачка, бизнес-дипломатия, а отдыхать тоже нужно. Достала эта изнанка с выискиванием монстров в пустоте. Душа требует чего-нибудь хорошего, раз уж с дивой не срослось. Я, к слову, кинул объявление с запросом информации, где можно себе такую приобрести, но когда еще ответ будет? А пока что расслаблюсь, как получится. Культурный отдых. Я неожиданно осознал, что у меня есть деньги, но нет представления, как их лучше потратить. В смысле, как на них достойно отдохнуть и развлечься. Впрочем, я и не собирался устраивать загул, просто отдохну дома от всей суматохи и напряженки последних дней. Книга. Лучший друг мага, желающего отдохнуть. Читая про главного героя на светском приеме, я вспомнил китайцев с их церемониями. И вдруг понял, что хочу быть достаточно сильным и уважаемым, чтобы иметь возможность называть глупость глупостью и не следовать идиотским правилам, которые понапридумывали исключительно для того, чтобы выставлять себя выше других. Безумно раздражает все это. Церемонии, этикет, в двусмысленности с намеками. Достаточно обычной вежливости, без переусложнений. Я вздохнул и отложил книгу. Боюсь, пока что мне придется как раз-таки изучать различные формы этикета, поскольку связи необходимо продолжать развивать. Одна надежда, что немногие являются традиционалистами из древних знатных родов. «Поздравляю с успехом! Продолжай в том же духе, но не забывай об осторожности», гласила новое письмо Светланы. С азиатами в особенности. «В любом случае, отец хочет встретиться с тобой. До него, наконец, дошло, что с наскоку тут не взять. Это удобная возможность установить позиции» но решать тебе. Если согласишься, место и время можешь назначить сам, полагаю, ты вполне в состоянии произвести нужное впечатление, несмотря на возраст. Хм, она права, оставлять это в подвешенном состоянии не стоит, хотя бы потому, что я продолжаю платить оборотням за каждые сутки. Ладно, продолжу испытывать себя на поприще переговоров, благо обаяние уже третьего ранга». Первой мыслью было назначить встречу на городской площади посреди людей, чтобы лишить оппонента возможности что-то выкинуть. Но потом я осознал, что это невыгодно в первую очередь для меня. Я слишком молод, чтобы произвести серьёзное впечатление без применения магии, а её среди толпы я и сам не смогу использовать. Но и совсем в глушь удаляться тоже не слишком хорошо. Пожалуй, лучше всего подойдёт какой-нибудь закуток парка. Не слишком на виду и не слишком далеко от людей. А если кто-то заметит, всегда можно сказаться фокусником». И, пожалуй, оборотней стоит взять с собой. Похоже, эти ребята умеют производить впечатление, а это именно то, что мне сейчас нужно. Анатолий Емельянов оказался решительно не таким, как я ожидал. Во-первых, он был моложе, чем я предполагал, не старше 30 лет. Во-вторых, выглядел не самоуверенным, а скорее усталым и депрессивным, и вдобавок черноволосый, в отличие от блондинистой Светланы. Как и со мной, с ним была пара охранников, хотя и мои, и его находились в стороне, чтобы не привлекать внимание скоплением народа. А еще с ним был щука. Старый маг выглядел недовольным, несомненно тем, что его оторвали от исследований. Но все же согласился играть роль, ну, не посредника, скорее наблюдателя и миротворца». Поскольку отношения Щуки с Емельяновыми были основаны в первую очередь на его интересах, а я могу поставлять уникальные материалы, я согласился на его присутствие. Ему выгоднее договориться по-хорошему. И да, я был намерен договариваться. Несмотря на, мягко говоря, некрасивое поведение Емельянова-старшего, оставлять за спиной врага с неизвестными планами я себе позволить не могу. Другое дело, что условия договора будут совсем не теми, которые предполагались изначально. «Я согласился на эту встречу из симпатии к вашей дочери», — сообщил я, глядя в лицо Емельянову. «Хм, он и его охранники пришли в костюмах, я и оборот не в обычной одежде». Она показала себя намного лучше вас и как бизнесмен, э, бизнесвумен, и как человек. Даже несмотря на то, что человеком является лишь частично. Хотя произносить этого я не стал. Возможно, вы уже знаете, что я нашел торговых партнеров, которым поставляю уникальные компоненты с изнанки. Лицо Емельянова стало еще более кислым. Он кивнул. О своей безопасности я способен позаботиться как опосредованно, я кивнул в сторону оборотней, так и лично. Артём Егорович может подтвердить. Теперь кивнул щука. «Хм, сейчас в полном раке парка можно было разобрать, что вокруг него собрался целый рой тусклых светляков. Между прочим, Артём Егорович, средства от низших духов не подскажете? Спать мешают». «Было среди амулетов, что я вам отдал», — отозвался он. «Надо бы новый смастерить, кстати». Он достал из кармана записную книжку и сделал себе пометку. «Видимо, из-за этого амулета я их раньше и не замечал вокруг него». А еще, прежде чем начинать беседу, я изучил всех пришедших. К слову, у Емельянова неожиданно оказались воля 13 и разум 14, зато интуиция всего 7, а дух и вовсе 6. Определенно, дочка в маму пошла. В любом случае, меня заинтересовала старая кепка, которую носил щука. На его панели снаряжения она была показана как шляпа волшебника и открывала способность маг. Хм... Прошу прощения, отвлекся, снова обратился я к партнеру по переговорам. В любом случае, изначально я хотел работать с вашей фирмой, но вы проявили себя как очень сомнительного партнера. Впрочем, если вам есть что сказать, готов выслушать. «Очень надеюсь, что есть. В конце концов, в надежности китайцев я тоже не уверен. А класть все яйца в одну корзину не стоит. Но просто так, ладно, я вас прощаю, не вариант. Остается надеяться, что он как-то выкрутится. Наверняка Светлана помогла как-то». «Я готов выплатить Виру», – неохотно произнес Емельянов, поправляя галстук так, словно он его душил, «и заключить контрактный договор». «Да, я это сделал». По итогам переговоров мы подписали один из тех контрактных бланков, которые мне еще не доставили. Поскольку это магия, а не юриспруденция, текст был довольно простым. Емельянов обязуется выплатить Виру в размере 100 тысяч рублей, можно подумать, что у них это типовая сумма, а я отказываюсь от каких-либо претензий по поводу его попытки наезда. Помимо этого, он обязуется не предпринимать никаких агрессивных действий по отношению ко мне, моим родственникам и знакомым. Я, соответственно, обещал продавать им материалы с изнанки по мере возможности». Может статься, в чем-то меня и обдурили, но договор был достаточно простым, чтобы очевидных подвохов не было, и в целом меня все устраивало. Виру можно было взять деньгами, товаром или услугами, и не обязательно спешить. В принципе, сумма могла бы быть и больше, однако благодаря оборотням конфликт закончился, не начавшись. Ну да, это все равно к лучшему». Бланк свиток контракта остался у меня. Я был наиболее заинтересованный в его сохранности стороной. Была мысль взять за счет Виры тот пулемет, но посмотрим. Пока что я выменил у Щуки его кепку на кусок дерева изнанки. «Ну, благодарю за помощь», — произнес я, обращаясь к своей охране. «Если что, тоже обращайтесь. Если смогу, помогу, хотя бесплатно и не обещаю». В моем текущем положении я вполне могу говорить такое, не испытывая неловкости. Я действительно обладаю некоторыми возможностями, достаточными, чтобы помочь. По крайней мере, в некоторых случаях. Тем более маги ощутимые силы, а низшие духи ее подтверждают, вообще обладают авторитетом сами по себе, и это вполне может им пригодиться. Оборотник кивнули, и мы пожали друг другу руки. Хорошо бы и с ними контракт заключить о взаимном ненападении, к примеру, говорю об этом с вожаком, когда мой заказ пришлют. Стоит ли рассказывать родственникам? Вот вопрос. Наверное, стоит. Но вот спешить не стоит. Подожду, пока родители приедут домой. В конце концов, до того времени может произойти что угодно, в корне изменив ситуацию. Последние две недели это показали с уверенностью. Самое странное, что я уже воспринимаю все как норму. Быстро приспособился.